Глава пятнадцатая. Об огне и мече. Дождь кончился. Бранвен сидела в зале, слушаясь в тишину. Вокруг неё спали дети, Мурна, Леннон, Доннол. Все утихомирились под конец ночи. Она смотрела в пустоту и чувствовала, как в горле закипают слёзы. Все её намерения и планы лежали в руинах. Дороги превратились в трясину. Вода в Керберне поднялась. На много дней непроходимое препятствие для её бедного народа и мелочь для решительных войск Анбега, когда те вздумают отрезать их от брода. Ночью к ней приходили сны, и все они были разорими. Она обдумывала и другие отчаянные шаги. Послать Дона, Лошона и Кована вместе с Мэв и Келли, чтобы малым отрядом они перебрались через реку рядом с Карвеллом и пешком прошли с кого сердца Элда к Друу в поисках защиты для нового короля, отвергнутого миром. Может, вся её жизнь была одной безумной надеждой. Слишком мало верила Бранвин в удачу вначале и слишком полагалась на неё в конце. И всё же она надеялась, даже не понимая Элда, ибо больше ей ничего не оставалось в этом мире. «Арафель», — прошептала она в тишине. «Арафель, Арафель!» «Слышишь ли ты меня, Факадан, чертополох? Или как ты зовёшься нынче? Киран, слышишь ли ты меня?» Но первая она не доверяла, а во второго не могла поверить, как не старалась. Затем донёсся стук копыт бегущей лошади. Одинокий среди молчаливых стен, он гулко разнёсся по замку. Стража молчала, не приветствий ни окриков. И он всё приближался. «Киран!» — подумала Бранвен, и перестала дышать, боясь пугнуть надежду. Нет, то отвязалась какая-нибудь лошадь, вот и всё, и теперь бегала под стенами. Или то Арафель. Одна поднялась, расправив подол, и босиком двинулась к выходу из зала. Внизу хлопнула дверь, и на лестнице послышались легкие шаги. Нет, ни одно смертное существо не могло проникнуть внутрь так быстро, миновав ворота и стражу. Бранвин отпрянула, и сердце её заколотилось от испуга. «Доналл!» — промолвила она, не отрывая глаз от двери. «Доналл, проснись!» Но сзади никто не шелохнулся. Дверь отворилась, и на уровне коленей в щель проснулась косматая голова с глазками, поблёскивавшими при свете факела. «Доналл!» — скричала Бранвин. Существо вошло и, обхватив себя руками, прислонилось к двери. «Спят! Спят, о славные дети! Граги знает их! Знает этого человека! Он пришел за ними и за тобой! Прочь!» В зале не было оружия, никакого даже кинжала. Ради Кирана, ради ее детей, которые не вносили железа, отсюда убрали все. Она кинулась к стене, намереваясь схватить факел. «Не бойся!» — промолвило мелкое существо. — О, нет-нет-нет! Я друг! Такие славные добрые дети! Такой учтивый народ! Они мне ставили блюдца с молоком и сладкие лепёшки, и буры эль. Но у Граги есть свой дом, и больше он не может медлить. Пойдём со мной! Пойдём со мной! Сладкие лепёшки, буры эль и тёплое солнце на века! Рука Бранвин опустилась. Она увидела зелёные тени резвящегося пони и белокурую девочку, ушедшую на поиски волшебства. «Пойдём со мной, возьми меня за руку, не слушай, как они тебя зовут». Взгляд её помутился. «Неужто ещё есть время?» — спросила бранвин «И там есть место для нас всех?» «Для всех!» — ответило существо и, подпрыгнув, выпрямилась. «Для всех добрых и славных людей, только пусть не берут железо, «Спешите, спешите, спешите!» И он исчез за дверью, и дверь захлопнулась так быстро, словно никто из-за неё и не появлялся. Бранвин вздрогнула и оглянулась. В очага зашевелились дети и мурно, проснулись Донал и Леннон в своём углу. «Вставайте!» — сказала Бранвин. «Все одевайтесь потеплее!» «Донал, ступай во двор и подними всех!» «Госпожа!» — изумлённо вымолвил Донал, но покорился. «Никакого железа!» — крикнула Бранвин. «Ни уздечек, ни сковородок, ни ножей, ни брошек. Ничего!» «Госпожа!» — так держалась она за последние лоскуты своей гордости. «Но неужто Гордыня должна стать преградой для её чар?» — спрашивала она себе Ей было уже страшно заявлять, как прежде, что она причастна к тайнам волшебного рода. «Кажется, к нам пришла помощь тихо промолвила Бранвен. «И как бы нам не упустить её?» Из-за спины донала дети смотрели на неё спокойными глазами. «Одевайтесь, мы спустимся вниз к воротам. Спеши, Доннал. Леннон, помоги ему». Леннон взял арфу, Доннал схватил плащ, и дверь закрылась за ними. «Мойтесь, одевайтесь», сказала она Меффа Келли, «и мы спускаемся вниз». Впервые у неё была своя тайна а не у детей от неё. Но они послушались. Бранвин поднялась в пустую спальню, вымылась и оделась, пока Морна занималась детьми. Она взяла лучший плащ Кирана из промасленной шерсти, который был теплее, чем её. «Может быть, холодно?» — заметил он как-то, собираясь в такое путешествие. Теперь она вспомнила о Барке, Ризе и Роуне, о людях на границе, и радость её померкла. У боги Что станет с ними, когда они обнаружат пустой Карвел? Что, если его захватят наши враги? О, боги, куда мы идём? Куда я веду свой народ?» Но потом она вспомнила о Киране, о том, куда он ушёл, о том, что приближалась к ним с запада и поняла, что выбора нет. И снова возникло видение. Девочка на пони и мечта, которая была когда-то у неё. Бранвин видела этот зелёный покой, и, посетившая их существо, манила её туда же, напоминая ей о солнце и лугах, небо одновременном сиянии луны и солнца и не о жутком всесилии гостей, приходившей к ним в этот зал. Этот обещал тепло и смех, и, как бы там ни было, он пойдёт вместе с ними. Она заспешила, взяв Мэв за руку, Брандвин спустилась вниз и мурно торопилась следом с узлом одежд. «Если кому-то понадобятся тёплые плащи, — говорила Мурна. — Жаль оставлять их. Как мог, рассвет занялся над Лауберном. Тусклое зарево, пока тучи не поглотили солнце. Чёрные камыши напоминали копья. Берег высился над ними, и барка вздохнул спокойнее, когда они оставили его за спиной. Казалось, повсюду их ждала засада. Они не встретили никаких признаков Роуна, как и войск Братхита. Дорога была в дымке, а Лоу Берн, вопреки своему имени, перекатывал волны. Но сейчас что-то двигалось к ним из мглы. Группа всадников, они издали различили топот копыт. Щиты уже были надеты на руки, теперь вынимались мечи из ножен, а воины, что были с копьями, пришпоривали лошадей, чтобы встретить то, что неслось им навстречу. Всадники ринулись на них с вершины холма, врезавшись в самую середину, словно тени в мрачном красноватом свете. лиц ни фигур было не разобрать. Но у лошади, что скакало впереди, был знакомый окрас и белая отметка на лбу. «Стойте! Стойте!» — закричал Барк, увидев это. И острия копий взлетели вверх, и кони заржали, словно повстречав друзей в слабо мерцающем рассвете. «Где Роун?» — спросил он всадника ласточки. «Куда вы направляетесь?» Лицо юноши было осунувшимся. Из виска сочилась кровь, доспехи были помяты, взгляд мутился, как и рассудок. Он велел нам уходить, отступать. «Роун, он удерживает их». «Бегите», — сказал он, — «намосом остался». Он и ещё десяток лучников. «Уводи их», — сказал он мне. «Старики и Роун, они заставили нас уйти». «Так давайте вернёмся туда вместе», — сказал Ризи. «Там собрался весь брат Хит». Промолвил Блин. Так звали всадника. и струйки слёз прорезали запёкшуюся кровь и грязь. «Господин Ризи, их не удержать!» Он оглянулся, повернувшись в седле, и снова устремил взор вперёд. «Роун сказал, чтобы мы прорвались первыми. За нами крестьяне, подвое на лошади. Туали прикрывал на заде. Но со вчерашнего дня нас осаждали непрерывно. Они прорвали нашу оборону» и мы пускались в рукопашную четыре, а то и пять раз за день. Наступила тишина, нарушаемая лишь хрипом загнанных лошадей. вступайте тяжело промолвил Барк. «Езжайте дальше и не спешите так. Отсюда дорога будет безопасной». «Да», — откликнулся Блин и дернул свою лошадь за узду. Рассекая ряд Барка, они медленно тронулись прочь. Но, проехав совсем немного, Блин остановился и повернул назад со всеми своими людьми. «Мы не трусы», — промолвил он, подъезжая. «Нет», — сказал Барк, — «вы не трусы». «Мой двоюродный брат прав», — заметил Рези, подъезжая с Оуаном и Мадоком. «Возвращайтесь на запад и на юг. По крайней мере, мы сможем задержать их». «А дальше?» — спросил Барк. «Нет, так не пойдёт». «Надо забрать всех, кого ещё можно спасти, и быстро вернуться домой». И холмы ему откликнулись воем. Тем самым, что они уже слышали у Керберна. Лошади заржали, люди крепко выругались. «Вой, сколько хочешь!» Воскликнула Рези, поднимая меч. «А лучше приходи и отведай железо!» Вой замер, зашелестела трава. «Лошадь», — промолвил Брин, взглянув направо. Но никого не было видно. Цокот копыт прозвучал и исчез в отдалении. И то, и другое произошло неестественно быстро. Они собрались у ворот и за воротами. Толпа лошадей и людей с узлами. Лишь у Мэф ничего не было в руках, как и у её матери и Келли. Они, имевшие больше всех, всё оставляли. Слишком много свалилось на неё утрат, чтобы заботиться о чём-либо. Девочка держала в кармане лишь шкатулку со своими драгоценностями ярким птичьим пером, речными галышами, тем, что было собрано ею во время прогулок с отцом. Потеряв отца, Мэв перестала заботиться и о них, но потом решила, что он может пожалеть об этом, и будет слишком поздно, поэтому лучше взять с собой эти странные мелочи. Остальное же она побросала, хоть у неё были серебряные золотые заколки, тонкая одежда и серебряное кольцо. Она с пустыми руками спустилась по лестнице, как Келли и мама, и лишь мурно волокла за ними целый узел одежды. Но у них на шеях висели ладанки с дарами ши, а под ногами были камни Карвелла, и воспоминания о жизни в замке были при них. Это было бесценно, и это они уносили с собой. «У нас будет проводник», — предупредила мать. «Если бы это отец возвращался домой, она бы сразу им сказала. Остальное их не интересовало, и они шли, не задавая лишних вопросов. Все их мысли были о том, что они оставляли. Замок и отца, сидящего в своём кресле в зале. Теперь, когда они уходили, Меф казалось, что он вправду может вернуться. Так крепка была память о нём повсюду. И, положив длинный меч Керваля на себе на колени, он опустится в кресло, и золотистый свет очага будет играть на его лице. Зал принадлежал теперь только ему. Такой же заброшенный одинокий. Он остался за их спинами, и дверь была уже закрыта. Они миновали последние ступени, и воздух задрожал от предчувствия ожиданий. Ладонки с дарами ши обожгли ладони. Они подняли глаза и увидели крохотное коричневое существо, которого не было здесь еще мгновение назад. «Это Граги!» — воскликнул Келли, но, казалось, их мать уже знает это. Похоже, ничто сегодня не могло ее напугать даже Ши. «Граги!» — промолвила Мэв. Горло возле дарыши вдруг засоднило ещё сильнее или то закололо её сердце. Она подумала об отце, и мир снова пришёл в движение, или она сама тронулась с места, будто снова ожив. У Мэв заболела в груди. Она подняла голову и поняла, что и не жила после той ночи, хотя всё в мире шло своим чередом. И вдруг она ощутила, что вокруг полно тайн, Её мама, родная мама, связана с Ши. Это не без отца. В этом чувствовалась его рука. Мир понёсся мимо, словно река, обтекающая камни. И беды проносились мимо них. И как-то во всём этом ощущался он. «Идёмте!» — промолвил Граги, махая им длинными косматыми руками. «О, поспешите, поспешите! И пони, и славные лошади, и все остальные!» граги — сказала их мать резко, как она говорила в зале. — Граги — это не все. Наши люди еще на дороге у Лоу-Берна. Граги замер, обхватив себя руками, и закачался, и глаза его сузились от боли. — О, золотая госпожа! Граги не может дотянуться до них. Пусть добираются сами. Большой рыжий человек и маленький темноволосый Граги знает их. На них прикосновение ши, но больше нечем. «Нечем помочь им! Идемте, идемте, идемте! Люди, добрые, учтивые люди, не медлите, спешите, спешите! Оно наступает! Оно наступает! Мрак идет на долину! Я не могу назвать его имя, но реке его не остановить!» Он повернулся и, отскочив в сторону, скарабкался на спину лохматому пони. «Торопитесь, о, торопитесь!» И поверх людского гула раздался голос Донала, подгоняющего всех. Он появился с Ленаном, Шоном и Кованом и целым войском мальчиков. Они вели отцовскую лошадь и пони и других коней. Они остановились, и воцарилась тишина, взорвавшаяся на мгновение криками, словно народ только что увидел коричневого человечка на лохматом пони. «Идёмте!» — взмолился Граги. «О, человек, Граги, знает тебя! Много мы проехали вместе!» «Идемте, идемте! О, поспешайте! Север и запад они наступают! Темные твари мгла! Садитесь, садитесь все, кто может ехать верхом! Граги вас поведет!» И словно чары опустились на всех. Воздух дрожал от волшебных трелей. Люди вскарабкивались на неоседланных лошадей, которые молча подставляли свои спины, передавали друг другу детей, смотревших вокруг с Мэв ухватилась за гриву Флойна, пытаясь залезть, и Флойн даже не шелохнулся, пока она неловко взбиралась на него. Её брат уже сидел на Флане. Донал помог их матери и Мурне сесть на белоносую кобылу и дал в руки бранвин повод. «Мой муж!» — раздался женский голос. «Мой сын!» — откликнулся другой. «Как они найдут нас? Куда мы отправляемся?» «В безопасное место!» — резко ответила их мать. «Туда, где они сами хотели бы вас видеть!» «Позволь мне остаться!» — промолвил Доналл, держа за повод и Леру, кобылу господина. «Я найду остальных! У тебя есть другие обязанности!» — оборвала его Бранвин. «У тебя все еще есть господин! Отправляйся с нами!» «Вперед!» Крикнул Граги, словно слившись с коричневым пони, на котором он восседал, поджав колени, и помахал косматыми руками. Воздух заколебался, мутный рассвет затянулся туманом, и ворота стали казаться прозрачными. Перед ними лежал лес. Граги ехал впереди на своем пони, а за ним все остальные. Донал нехотя шел пешком, ведя Элеру рядом. Потом ухватил ее за гриву и взлетел к ней на спину. Он проехал вперед и снова вернулся назад, И лицо его не выражало того горя, что отзывалось в дорахши когда он был рядом. «Держитесь вместе!» — услышали дети его крик. «Подтягивайтесь, подтягивайтесь!» «Госпожа распорядилась!» «Удача с нами, как всегда!» «Не упускайте друг друга из виду!» «Окликайте друг друга, если кто задержится!» «Мы оставили барка», — думала Меф. «И Ризи, и всех воинов. Я могла бы пойти к нему». Она сжала доршины своей шеи, гадая, удастся ли ей достичь границы, которую она никогда не видела. «Но нет», — подумала она, чувствуя странную непоколебимую уверенность, как бы она ни была болезнена. «Путь стелился перед ними, и она должна была быть с Келли. И опасности на этом пути было не меньше, чем поджидала воинов Барка. Их путь лежал здесь, и она не могла покинуть его». Вскоре меж деревьями замелькали другие создания, шли олени, двигаясь как призраки сквозь мглую туман. Пробегали лисицы и иное зверьё, словно жизнь покидала Карвел. Меф оглянулась и посмотрела на растянувшуюся колонну. Конец её терялся в тумане. Лошади, всадники, кое-кто из мужчин шёл пешком, неся на закорках детей. Даже огромные быки и прочий скот шёл следом без привязи двигаясь с терпеливой осторожностью. Рядом бежала отара овец, совсем не по овечья Тут была и старая пятнистая гончая, уже почти совсем слепая. же ребята следовали за кобылами. Из тумана вынырнул Донал, следивший за движением. Перед ним на лошади сидел какой-то ребёнок. Дарши горел. Мэв держала его в руке и ощущала, что Келли рядом. Она снова взглянула на лес, Путь становился всё темнее. Деревья уходили вверх, и туман густел. Но они всё время видели мать смурной и коричневого пони Граги, помахивающего хвостом. Мэв завернулась в плащ, почувствовав холод, и мысленно поблагодарила мать за то, что та позаботилась о тёплой одежде. «Папа!» — думала Мэв. Она ощущала его присутствие всё отчётливее. Уже не с надеждой, но с уверенностью. Она снова оглянулась и увидела Леннона. Орфист ехал рядом с Доналлом, а за ним шли оленях олени Хасланкой. На пони ехала Шамара, жена Роуна, держа на руках чьего-то младенца, а дочка её выседала за ней. Кухарка, как всегда в переднике, шла пешком с двумя судомойками в окружении целой армии пажей. Они то проступали из тумана, то вновь исчезали в нём. Они были здесь и не здесь. И так целая карвел. Меф в испуге взглянула вперёд и с облегчением вновь увидела свою мать. Кобыла её продолжала идти бесшумными шагами, так же покорно, как все остальные. Граги сидел задом наперёд на своём поне и смотрел на всех тёмными серьёзными глазами. Роща понесла потери. Облетело много листьев, и тёмные твари подползли совсем близко, но всё же в ней сохранялись силы. Был жив ещё кинент, хоть и листья его и поблёкли, как и метели другие. Арафель пешком вернула сюда от Аргиада, где осталось ждать её финала. Она взяла то, что ей было надо, доспехи и своё оружие. Теперь она огляделась и прикоснулась к листе метиль, плетя вокруг той свою защиту, неторопливый заговор особого рода. Арафель вкладывала в него всю свою силу, ибо она уходила, чтобы больше не возвращаться сюда. Она нашептывала юному дереву имена, передавая всё, что в ней хранилось. Она заставила петь камни, звонко перекликавшиеся на ветру. Она вливала силу в землю и в воздух, одухотворяя всё, хоть и ненадолго, ибо вскоре всему суждено здесь было померкнуть. Снова открылись цветы, на кенэнте набухли и распустились почки, метель выбросила вверх новые побеги, китик зазеленел, и ветер стал свеж сладок. Роща приняла свой прежний облик. Арафиль смотрела на неё с разрывающимся сердцем, потом повернулась и пошла прочь. Ещё последний взгляд. Её народ всегда совершал ошибки. Так эльфы поддавались сладким голосам, нашёптывавшим, как было раньше и как должно тому быть. Но ей было пора идти. Она повернулась к Аргиаду, к теням, которые сдерживала Финелла. «Исчезните!» — промолвила она, обладая властью в этом месте, и голос у её был так тих, что ветер мог бы заглушить его, и так непререкаем, что раздавался среди раскатов грома. Свет сиял вокруг неё. Лунно-холодный, с отблесками солнца он отражался в водах Аргиада, и искры сыпались от эльфийских доспехов и оружия. Дальёд подходил, собрав своих союзников. Они шли от Дунгола, потоками летя на лошадях, как ночной кошмар. Но там было нечто худшее, чем Дольёт. То был голос, который направлял их всех. Именно его-то она искала, чтобы завладеть его вниманием безраздельно, пока он не прекратит звучать. Она вскочила на спину Финеллы, эльфиска-кобылица вздрогнула и вскинула голову. И шёпот долетел до Рофели, как он долетел до Дроу, тихо наступавшего сквозь призрачные деревья. Он воспевал радость битвы и безумия искушаясь славой и самопожертвованием. Но это тоже был всего лишь соблазн. Как соблазнял её роща вернуться, затаиться в безопасности, заснуть в ожидании конца. Так они ошиблись, однажды обратившись в своих войнах к драконам, древним, несущим в себе память мира. Но этот был древнее всех, и голос его обладал магией. Этого им так и не удалось приручить. Он сам развратил их, ступай за мной говорил он выводи людей не бойся ничего не забывая своей гордости бери то что по праву твое я власть сильнейшая из всех в моем роде слушай меня слушай только не я старый червяк ответила она иди найди меня если сумеешь если сможешь нарушить мои обеты». И снова перед ними был чёрный всадник, возникший в тот самый день у Лоуберна. Тот день, который не был похож на день, когда солнце было плотно укутано в пелену туч. Они собрали всех, кого смогли, и шли теперь на юг без остановок, ибо братхит наступал им на пятки. Всадники Давы поджигали хутора, и со всех холмов поднимались столбы дыма. Но этот всадник не был человеком Дава. Он вовсе не был человеком. Барк знал, кто он такой, и, несомненно, ризе тоже знал, что до Оуна и Мадыка они остались лежать у лаубернского брода, с ними пал блин и немало других под дождём стрел Братхита. Так что неудивительно, что этот всадник ехал с ними, сопровождал их, то отставая немного, то опережая. «Госпожа предвидела это», — думал Барк, — эта мысль приходила к нему не впервые, и от этого ему становилось ещё страшнее ибо она могла предвидеть и будущую судьбу Корвелла. Донкот, предавая всё мечу и пожарам, продвигался вверх по долине. Рези не говорил ни слова. Губы его были плотно сжаты. Он не проклинал противника. угроза таил только его взгляд, чёрный и зловещий. От дикости он перешёл к обречённой тёмной ярости и ни разу не открыл рта с тех пор, как рядом с ним был убит Оуэн. Но вот всадник снова проехал возле них. Чёрная тень темнее, чем знамён у южан. «Ты!» — скричал Барх, не в силах более выносить его присутствие и не заботясь о том, что его сочтут сумасшедшим. «Сгинь! Мы больше никого не отдадим тебе!» Он не мог различить лица, зато видел, как смотрят другие. Осунувшиеся южане вытаскивали мечи, а потом в недоумении опускали их снова в ножны. Лишь Ризи с обнажённым клинком поскакал в сторону и резко остановился затем, ибо в тени деревьев у дороги стояли в ожидании его другие тёмные всадники. Лицо его побелело, и меч задрожал в руке. «Нет», — сказал Барк, — «Ризи, вернись!» «Я вижу мадака карвел промолвил Барк, — «Ризи, Карвелл! Помни о нём!» И южанин повернул свою лошадь. Она прижала уши и раздула ноздри, глаза дико вылезли из орбит. Она рвала узду и ржала, спотыкаясь от изнеможения. Отряд пустился в бегство, день мерк, и дождь обрушился на них, бил по плечам тяжёлыми струями. И всё же смерть не отставала, и лошади, безумно рвавшиеся вперёд, теперь передвигались со странной медлительностью. Их преследовали гончие, тёмные скачущие тени, а в холмах завывала банши. Смерть ехала совсем рядом, и кости просвечивали сквозь её призрачную плоть. Садница повернула к ним свою закрытую капюшоном голову, так что они оказались почти что лицом к лицу. «Смерть!» — закричал ей Барка, хрипшая от отчаяния. «Согласна ли ты на сделку?» «Бывает. Я заключаю их». «Тогда верни нам моего господина!» «А узнаешь ли ты его?» Её лошадь ускорила шаг, но кони отряда почему-то не отставали. Брак всё сгущался, рождая ночь и ужас. «Тогда следуй за мной. Железо не страшно для моих путей. Запомни это, сын Скаги». «Барк!» — раздался у него из-за спины голос Ризи. «Барк, о боги!» «Не оглядывайся!» промолвила тёмная всадница рядом с ним и мелькнула затемняя света жизнь. Кэрвелл пуст, твоя госпожа раньше тебя пошла на поиски господина. Ты будешь сражаться? Я дам тебе кровь и отмщение. Барк следовал за ней. Он не выпускал тени из виду и слышал лайгончик за собой. И свет мелькал меж мёртвых деревьев и запустения под красной отравленной луной. Ни одной звезды не было в этой ночи. И ветер приносил с собой лишь отчаяние. Баарк. Всадники окружили его, то были его люди, ризи, воины с бледными знаменами. Так выглядела чернота стяга в сыновей дру. Самые темные краски мира бледнели перед мраком той ночи. Что-то белесое трепетало, и силуэты олени пробегали мимо них, преследуемые тенями гончих. «Остановитесь!» шептали голоса из-за деревьев. «Там дальше боль и раны. Этот лес менее опасен, чем путь вперёд. Ваша госпожа найдёт вас здесь», шептали другие. «Ваш господин сам отказался от возможности вернуться. Сворачивайте, не езжайте дальше. Тьма вам подарит мир». «Нет», скричал Барк голосом, который обычно был слышен и в полубитвы, но здесь он казался слабым и тусклым. «Не обращайте внимания на голоса!» А потом к ним присоединились другие всадники с бледными лицами, и лошади их ступали бесшумно. «Мадок!» — вскричал Ризи. оэн И третий всадник подъехал ближе. «Ты видишь, я не покинул поля боя. То был Блин, сын Шона, и другие были здесь. Призрачный отряд всадников, и человек с открытым лицом их возглавлял. «Роун!» — позвал его Барк. «Теперь вы не догоните нас!» — сказал Роун. «Мы едем вперёд! Ищите нас в Эшварде!» И всадники хлынули вперёд, минуя их, как тени в темноте. Лишь госпожа Смерть осталась перед ними. И такой поднялся вопль, что тени всколыхнулись. «Следом за ней!» — закричал Барк. «Следом за ней!» — повторил Ризи. Теперь они знали свой путь. Безумие накатило на них, и они мчались всё быстрее, охваченные надеждой на встречу, которая должна была состояться. Перед ними в ночи виднелись изгороди, сараи. Беспорядочно построенный дом, в окнах которого горел свет, стоял под огромным старым деревом. Цапля, как невозмутимый стражник, наблюдала за ними с берега ручья, и вода поблёскивала от звёздного света, ибо здесь по небу плыли лишь разрозненные облака. Впереди Граги соскользнул со своего пони и помчался рядом с лошадкой, подпрыгивая и пританцовывая, словно простая ходьба была слишком обыденной для него. Испуганные олени шарахнулись в стороны, и лунный свет играл на их спинах. Лиесы оставили их, но быки и овцы продолжали идти. Лишь кони и пони двигались ровным шагом, а люди уже начинали роптать и перекликаться по мере того, как рассеивались чары. Меф и Келли Ехали рядом с матерью Мурной. Леннон догнал их со спящим пожом которого он посадил к себе на лошадь. Подъехал и Доналл на Элере. Та понюхала ветер и поприветствовала громким ржанием долину и амбара с зерном. Двери дома открылись, оттуда хлынули свет и люди. «Куда это мы попали?» — спросила Мурна. «Это народ карвела «Нет», — ответила Мэв. Воздух дрожал здесь, как перед дождём. «Это Ши!» «О, мама!» «Мы в безопасности!» Слабым голосом ответила их мать. «Я как-то слышала об этом месте. Скага рассказывала мне, когда я была маленькой. Мы в безопасности здесь. Я так думаю». Народ, просачиваясь меж изгородей, затапливал холм, встречая и их. Впереди всех был высокий мужчина с огненно-рыжими волосами и бородой, полыхавшими так же, как факел у него в руке. «Меня зовут Барк», — сказал он. «Милости просим».